Вот сапоги были ничего, исправные по ноге, разношенные. Жихарь призадумался над судьбой их бывшего владельца, но Беломор упредил все вопросы. Да мои, мои, не сомневайся. Я в них еще по-то город ходил воевать. Позвал меня туда Ахилла, муравейный князь. Эх, сколько лет протоптались под стенами, столько народу положили. И какой был народ, про любого песню складывай.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 Рывком поднял готовое оружие. Покрутил ежастый шарик над головой и остался доволен. Таким запросто можно проломить башку хотя бы и медведю. Можно и товарищу, и себе самому, если не умело обращаться. А рукоятку, чтобы не скользила в руке, обернул куском шершавой шкуры, тайно повредив одной из чучел. Шлем с острым еловцем на конце никак не желал налезать на голову. Пришлось малость приплюснуть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 «Не доживу, не дождусь», — приговаривал он. «Дождешься, отец», — пообещал жихарь, — «ты ж хитрый». А я хитрей, подумал он и, легонько стиснув коня коленями, направил его в тихую и безопасную на этот раз протоку.